издевательски произнес голос. «Воистину, тебе следует поручить их воздвижение другой бригаде строителей. А раньше ты об этом как-то не мог догадаться? В городе все улицы кишат десятками тысяч сотрудников ЦРУ, КГБ, сигуранцы, мухабарата, тайными имперскими ликторами, гестапо, а ты рассказываешь сказки про одинокого одаренного ПТУшника с электронными жучками. Ну что сказать? Не удивлюсь, если скоро уже против тебя начнут плести заговоры собственные уборщицы. Очень смешно». — Это не ты Митросяну шутки подсказываешь? — огрызнулся шеф. — Неа, — парировал голос, — сам прекрасно знаешь, что ты. Кто, кроме тебя, еще так додумался людей мучить? Про реалити-шоу «Стон-2» я вообще молчу. Это же надо было подобное изобрести. До такого садизма даже Гитлер не дошел. Что тебе, русские, плохого сделали, что ты их так наказываешь? Эпидемия чумы то была бы лучше. — Разве не клево? — весело возразил шеф. — У меня, между прочим, в пиаре только профессионалы работают.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 Из пепелиш, равнодушно поинтересовался голос. «Первое желание было именно такое», — признался шеф. «Но сейчас я уже остыл. Попридержу его пока под арестом, пока все не закончится. А там, лишь отправлю в девятый круг на поселение, пускай пингвинов пасет. Мне дураков рядом не надо». «Я тебе говорил уже, выгони весь свой отдел кадров», — хмыкнул голос. «Разве это нормально, когда такой бардак происходит?» «Понимаю, что выбирать особо не из кого, но если они только мечтают, чтобы сожрать друг друга на работе, где им убийцу поймать?» «О, чуть не забыл. Слушай, Калашников встретился с тринадцатым?» «Встретился», — подтвердил шеф. «Но результат нулевой. Иуда поставил условие, при соблюдении которого он сможет нам помочь. Выполнить его никак не получится». «Догадываюсь», — отчеканил голос. «Каждый год я стабильно получаю от него письмо с просьбой о двадцатиминутной встрече. Но, видите, я его не желаю. Такие штуки надолго запоминаются. Он меня поцеловал, а потом мне римляне заломили руки и потащили куда-то».